Параграф 32. Божество Отца В божестве первого лица Святой Троицы не сомневался никто никогда даже из самих еретиков, отвергавших божество двух прочих лиц. И это очень естественно. А. Потому что не признавать никого за Бога человек не может, не отказавшись прежде совершенно от здравого разума. Псалом 13 стих 1 Б. И вместе потому, что Божество Отца с такой ясностью изображено в Священном Писании, что не остается ни малейшего повода к каким-либо недоумениям и колебаниям. Сам Христос Спаситель называет своего Отца А. Богом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Б. Богом единым и истинным. «Сия же есть жизнь вечная». «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «В. Господом неба и земли, славлю тебя, Отче, Господи небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25. Святые апостолы также весьма часто называли Отца, а Богом, начиная почти каждое свое послание к христианам словами «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего». «Послание к римлянам, глава 1 стих 7, первое послание к Коринфянам, глава 1 стих 3, второе послание к Коринфянам, глава 1 стих 2, послание к Галатам, глава 1 стих 3 и другие, и наставляя их единодушно и едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Послание к римлянам, глава 15, стих 6. Послание к колоссинам, глава 1, стих 12, глава 3, стих 17. Б. Богом единым. Но у нас один Бог, Отец, из которого все. Первое послание к коринфянам, глава 8, стих 6. В. Богом благословенным. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения» Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 3 «Приводить еще доказательства этой истины из священного предания было бы вовсе излишне» Заметим только, что, исповедуя ее, древние учители церкви приписывали Богу Отцу разные выразительные названия, каковы. Само Бог», «Всецело Бог», «Сущий над всеми Бог», «Бог всего», «Отец всего», «Творец всего», «Вседержитель», «Всецарь» и подобные.